Глава одиннадцатая. Вон. «Войдите!» Я толкнул дверь в коттедж моих родителей. Папа стоял перед окном с видом на озеро, засунув руки в карманы охотничьего костюма, и хмурился. Все было в порядке. Хмурое выражение было его обычным выражением лица. Он улыбался только тогда, когда рядом была моя мать. «Занят?» Я попытался завязать светскую беседу. Он повернулся, чтобы посмотреть на меня, сел в кресло у окна и налил коньяк из квадратной хрустальной бутылки в два бокала. «Боже, благослови Великобританию, где мне по закону разрешалось пить!» «Прекрати любезничать! На нас это не похоже!» Он был прав. Мы оба ненавидели общаться, но я был на взводе. Я сел перед ним наполовину благодарный, что мамы здесь не было. Потом я вспомнил, что она может быть с Гарри, и мой желудок скрутило от презрения. Я не был уверен, что с ним она в безопасности. И все же я был достаточно эгоистичен, чтобы не рассказать отцу о том, что только что произошло с Ферхерстом. Я напоминал себе паломника, потому что гибель Гарри Ферхерста – была моим личным путешествием к искуплению. Если бы я все рассказал отцу, он бы сам разобрался с Гарри. И где же все веселье? Я приехал в Англию не просто так. Моя собственная книга «Ешь, молись, люби». Есть, молиться, любить. Один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индии и Индонезии в поисках всего. Книга мемуаров американского автора Элизабет Гилберт, вышедшая в 2006 году. Убийство, жертва, страсть. Хороший укус ненависти. Папа указал на свою шею, но посмотрел на мою. Она пыталась убить тебя? Не думаю. Он сделал большой глоток своего напитка, выгнув бровь. Зная тебя, у нее, вероятно, были свои причины. «Заканчивай, парень. Сделаешь нас с мамой, бабушкой и дедушкой до выхода на пенсию, и весь ад вырвется наружу. Она захочет участвовать в воспитании ребенка». «Я не хочу детей», — он поставил свой бокал на стол, сцепив пальцы вместе. «Ты слишком молод, чтобы определить это в девятнадцать лет. Сейчас самое время практики. С презервативом». «Несколькими, если понадобится. Что тебя гложет? И чем я могу помочь?» Я откинулся на спинку стула, выдыхая воздух. Папа всегда видел меня насквозь. У мамы было шестое чувство. Она всегда знала, что мне нужно, когда мне что-то было необходимо, еще до того, как я сам это понимал. Но барон Спенсер, он читал меня как винтажный плейбой в приемной клинике по донорству спермы. Я нахмурился, глядя на ковер. Скажем, у кого-то есть что-то на тебя, и ты не хочешь это раскрывать. Например, видео или доказательство того, что ты кое-что сделал. И ты понимаешь, что они не шутят. Без вариантов. Они сказали, что сохранили это в облаке и приготовили к отправке. «И если я сделаю один неверный шаг...» Я вгляделся в его лицо, и следы удивления или беспокойства. Их не было. «Как бы ты извлек эту информацию? И как бы удалил ее со всех их носителей и убедился, что они не смогут сделать копии?» Некоторое время он ничего не говорил. «Мне хотелось колотить кулаками по стенам, потом по нему, потом по себе». Схватив свой напиток, я сделал щедрый глоток. Папа, наконец, открыл рот. «Сынок, ты гей?» Я выплюнул коньяк, поперхнувшись коричневой жидкостью. Папа оставался спокойным, скрестив одну ногу на другой. «Будь откровенен. Ты знаешь, что нам все равно, и мы поддержим тебя, несмотря ни на что. Нет ничего плохого в том...» чтобы быть геем. «В этом нет ничего плохого. Все в порядке. Но я не гей!» Он моргнул, ничего не говоря. «Почему, черт возьми, ты так думаешь?» «Ты небольшой фанат другого пола». «Я небольшой фанат человеческой расы». «Я тоже, но есть еще твоя мать. Я ее самый преданный фанат». Не шути о сексе с фанатками, резко предупредил я. Мне нравятся девушки. Папа покачал головой. Не настолько, чтобы приводить их домой. В задней части моего грузовика также удобно. И мамы там нет, чтобы предложить печенье. Я почувствовал, как напряглась моя челюсть. Его челюсть тоже дергалась. Мы были слишком похожи. Иногда мне казалось, что я ничего не получил от своей матери, но это было не так. Я унаследовал ее художественный талант. Папа не мог провести прямую линию с помощью линейки и моральной поддержки целого стадиона. «Публичный минет? Это твой способ что-то доказать?» Он нахмурился. «Какого хрена? У меня кончалось терпение. Не хочу говорить об этом». Не по этой причине я проделал весь путь от замка Карлайл до прямой кишки Беркшира пешком. Да, это чтобы доказать, что мне плевать на взаимность, — невозмутимо ответил я. Теперь мы можем продолжить? Осторожно, — ухмыльнулся он, похоже, довольный моей низкой терпимостью ко всякому дерьму. И да, значит, у кого-то есть что-то на тебя. «На маму». «Вроде того. Насколько все плохо?» Я на мгновение задумался об этом. «Представь наихудший из возможных сценариев, а затем продолжай». «Можно попасть в тюрьму?» Я кивнул. «В двузначных цифрах. Но не спрашивай, потому что я не скажу». Он приподнял бровь. «Не спрашивай, не говори». «Черт, папа!» «Я обещаю, что если бы мне нравились члены, ты бы первым узнал об этом, в ненужных подробностях, просто чтобы нам обоим стало неловко». «Я могу это исправить», — он скрестил ноги и наклонился вперед, чтобы поймать мой взгляд. «Я управляю законным бизнесом, но когда возникает необходимость испачкаться, у меня есть свои способы. Назови мне их имена». «Адрес тоже, если он у тебя есть. Хотя достаточно имени и фотографии». Я покачал головой. «Если бы он узнал, что это Гарри, это сорвало бы мое прикрытие и разрушило планы. Я здесь не за решением проблемы, а просто за советом». Он секунду изучал мое лицо, сердито глядя на меня. «Ты говоришь мне, что на кону твоя свобода». И думаешь, что я не позабочусь об этом сам? Именно это я и говорю. Дай мне поблажку, сынок. Я заметил, что он не спросил меня, что я сделал. Это заставило мое сердце сильнее забиться в груди. И мне стало чертовски неловко. Я покачал головой. «Прости!» Он взял бокал, зажав его в руке так, что побелели костяшки пальцев. Я назову тебе имя моего человека. Ты можешь связаться с ним сам. Ты попросишь его раскрыть информацию. Настала моя очередь скрестить ноги. Черт возьми! Я так и сделаю. Ты мой сын. И твоя беда. Моя беда. Не в этот раз. Мы оба вскочили одновременно, хмуро глядя друг на друга, сжав кулаки. Его бокал разбился об между нами, все еще наполовину полный. Наш язык тела отражался, как в зеркале. Папа первым сел обратно, делая успокаивающий вдох. «Отлично! Он сделает это приоритетом. Я сам об этом позабочусь. Но если дерьмо выйдет из-под контроля, я ожидаю, что ты скажешь мне. Мне нужно твое слово». Я остался стоять, глядя на него сверху вниз. «Что ты не будешь пытаться выяснить, кто этот человек?» Он слегка кивнул мне. «В письменном виде!» Он ухмыльнулся. «Ты хочешь, чтобы я подписал обязательный контракт, предоставил тебе доступ к моему человеку, заплатил за это сомнительное удовольствие, но не задавал никаких вопросов о твоем ублюдке?» «Как всегда остроумно, пап!» «Ну, будь я проклят!» Он рассмеялся. «Ты мой сын!» «А разве были какие-то сомнения?» Мама вошла как по команде, сжимая коричневый пакет с сельдереем и морковью, выглядывающими наружу. Папа встал. Он поцеловал ее в губы и взял у нее сумку, положив ее на кухонный стол открытой планировки и я обнял ее, целуя в лоб. «Если бы были сомнения, были бы жертвы». Папа начал разгружать ее продукты. Они снова поцеловались. Мерзость. Я был готов к тому, что они вернутся в Америку и оставят меня разбираться со своим бардаком без их семейки Брейди на заднем плане. «Семейка Брейди. Американский комедийный телесериал. 1969 -й. 1974 года «Вон!» Мама выскользнула из туфель, облизала большой палец и потерла им мою скулу, чтобы убрать следы каменной пыли, как будто мне было пять лет. «Я столкнулась с Гарри, когда наполняла твой холодильник в Карлайле. Он сказал, что ты пропустил ужин. Останься, я готовлю запеканку». «Не голоден», — сказал я проверяя время на своем телефоне. «Черт! Уже девять вечера!» «Чепуха! Это быстро!» Мама бросилась к стойке, чтобы вымыть руки и порезать овощи. «Я подвезу его», — вмешался папа. «У парня и так достаточно мозолей на руках. Может, если его ноги не будут так сильно разбиты, он наконец-то сможет забить, заняться сексом». Мама засмеялась и шлепнула папу по груди, а он притворился, что слегка кусает ее за подбородок. Гадость самого высшего уровня. Если они собирались забить первую базу передо мной, я бы отвечал не за один мешок для трупов на этом острове. Первая база. Французские поцелуи. Папа взял ключи от арендованного им ренджровера, и мы направились к двери. Десять минут езды прошли в полной тишине. Припарковавшись в засыпанном гравием тупике замка Карлайл, он заглушил двигатель и достал из кармана телефон. «Его зовут Трой Бреннон, живет в Бостоне, так что есть разница во времени. У него лучшие IT-специалисты в штате. Но тебе придется дать мне 24 часа, прежде чем ты свяжешься с ним. Сначала мне нужно проинструктировать его». Он провел пальцем по экрану, и на моем телефоне появилось имя контакта. «Понял», — сказал я. «Я говорю твоей матери, что мы уезжаем завтра утром». Я моргнул, глядя на него. Они должны были остаться на неделю. «Тебе нужно разобраться с этим», — объяснил он. «И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше». «Спасибо». Я отстегнул ремень безопасности. Папа положил свою руку на мою, останавливая меня. «Держи меня в курсе!» «Так и сделаю!» Я заколебался, нахмурившись. «Ты не собираешься спросить, что я сделал?» Технически я ничего не сделал. Это якобы была мама. Но меня интересовало, почему папа не совал свой нос в мои дела. Ему было пофиг. Или у него просто нет моральных ориентиров?» Он покачал головой. «К сожалению, это не имело бы никакого значения. Я бы все равно спас тебя от беды. Но если ты кого-то изнасиловал, если причинил боль...» Он закрыл глаза, резко вдыхая. Он покачал головой. «Я просто хочу смотреть на тебя и видеть того, кем я горжусь. Всегда. Я выдохнул. «Я бы никогда этого не сделал», — сказал я. «Сделать с кем-нибудь вот такое? Нет, это слишком жестоко». «Черт! Спасибо и на этом!» Я открыл пассажирскую дверь. «Еще кое-что». Он сжал мое запястье. В его голосе слышалась угроза. «Я обещал не совать нос». Но если узнаю, что кто-то делает это с тобой, ему придется иметь дело со мной. Я долго и пристально смотрел на него. Я не планировал оставлять следов, не собирался совершать ошибку. Папа никогда об этом не узнает. Я не проиграю в этой битве. Я ухмыльнулся. «По рукам!»